Эпилог Спустя несколько часов каждый, кто штурмовал военную часть, надеялся, что война наконец-то останется где-то позади. Где-то в прошлом. Конвой из нескольких автомобилей доставил раненых до полевого госпиталя в двух километрах южнее города Крымск. Зоя трудилась, не покладая рук, помогая медикам перетаскивать раненых. Крови для переливания на всех не хватало. Через пару часов До госпиталя добрался доктор Богданов. «Помогите ему, пожалуйста!» слезно просила Зоя доктора Богданова. «Успокойся, сейчас поможем. Кровь на анализ брали, группу знаем, перельем. Козырь лично приказал о вас позаботиться, если живы останетесь». «Так он в порядке будет?» «Новая рука у него точно не отрастет. Но регенерат все еще действует. Вот видишь, почти затянулось все». «Регенерат?» «Препарат, что они приперли из долины». «Уж я-то знаю, мы с учеными совместно разрабатывали». «Значит, все будет хорошо?» «Ну, более-менее. Только вот кровь перельем, препарат считай, все уже». «Что значит все?» «Ну, размоется, растворится в крови полностью. Это все равно бы произошло со временем, а так только ускорим процесс. Не будет уже он таким сильным и выносливым, да и раны так быстро затягиваться не будут. Да и плевать. Главное, помогите ему». «Все уже, хватит репация, сейчас займемся им основательно. Через пару часов к медикам подойди, скажи, пусть еще обезболивающее вколят, они знают какое. А теперь не мешай, иди воздухом подыши». Выйдя из палатки, Зоя увидела вдалеке несколько ярких вспышек. Хоть они и были на значительном удалении от полевого госпиталя, Зоя рефлекторно закрыла глаза руками. Не поспевая за вспышками, звук докатился до лагеря лишь спустя некоторое время. Зоя потирала глаза, с ужасом понимая, что произошло, наблюдая вдалеке грибовидное облако. Словно окоченевшая, она смотрела и смотрела, не двигаясь с места. Остальные солдаты, так же, как и Зоя, замерли в изумлении, показывая пальцами на ядерный взрыв, время от времени комментируя происходящее жаргонными фразами. Примерно через пять минут из палатки вышел доктор Богданов. — Получилось, значит, — сказал он. — Молодец, Козырь, справился. «Мы все справились». «А для нас это не опасно?» Тревожно поинтересовалась Зоя. «Пока нет. Ветер в сторону моря дует. Все осадки туда должно отнести. По прогнозам, направление ветра не поменяется до завтра. Сейчас наших подлатаем тут, а завтра в Крымск отвезем». Палатки в полевом госпитале отапливали печи буржуйки, но было все равно холодно. Один из солдат подкинул очередное полено в топку печи, в нескольких метрах от которой располагалась койка Николая. Тот уже пришел в себя и под треск поленьев общался с Зоей. «Нет, честно, я правда думала, что все. Ты какой-то бред нес. Говорил, что я твоя Афина. Серьезно, что ли?» «Да, так и сказал. Я ничего не помню. Хотя ты же действительно моя Афина. Женщина-воин. Да ну тебя! Руку потеряла, все шутишь!» Был поздний вечер, когда в палатку вошли Пурис и Козырь с бойцами. Пурис уже не был таким злым, как перед штурмом воинской части. Похоже, тому все-таки удалось выпустить весь свой гнев во врага, да еще при всем этом остаться невредимым. Подойдя к своим друзьям, он похлопал по спине сначала Зою, сидящую возле койки, а потом протянул свою руку Николаю. «Давай, краба, Колян!» Коля протянул правую руку, Пурис недолго думая, замахнулся, Прозвучал шлепок, за которым последовало крепкое рукопожатие. «Хорошо, что только левую оторвало», — сказал Пурис. «Если бы правую, тогда бы здороваться неудобно было». «Пурис, что ты городишь?» — возмутилась Зоя. «Да ладно, неудачная шутка», — оправдался он. «Хорошо, что выжили на самом деле. Отдыхайте, я пойду пока с мужиками выпью». Пурис вышел из палатки. Койке подошел к козырь. Взглянув на обоих... Он протянул свою руку, сначала поблагодарив Зою, а потом и Колю. — Вы теперь не просто неизвестные солдаты. Вы герои. Словами не передать, не выразить всю благодарность. — Благодарности нам не надо, — ответила ему Зоя. — Нам бы поесть, да в покое наконец-то побыть. — Это мы организуем, не переживайте. Через полчаса накормят вас. Насчет покоя немного потерпеть придется. — Что теперь? — спрашивает Коля. — «Что будет дальше?» После всего этого Козырь тяжело вздохнул, взял стул и, поставив его поближе к койке, присел. Он бросил короткий взгляд на Зою, а затем и на Колю. Опустив глаза в пол, еще раз вздохнул и все-таки ответил на вопрос. «В Новороссийске уничтожили основную базу Орды. Там был и Паншин со своими айтишниками, и тысячи военных, и десятки единиц боевой техники». Оставшиеся в Крымске партизаны полностью взяли город под свой контроль. Завтра сворачиваем лагерь и туда перебираемся. Там штаб под землей. Место я, конечно, вам не скажу. Опять же, хотите присоединяйтесь, хотите нет. На вашу долю и так много испытаний выпало. Вы заслужили пожить мирно. Фактически остается добить остатки Орды в Краснодаре. Бойцы Богданова уже приступили к зачистке. Завтра он возвращается на линию соприкосновения». Думаю, пары недель хватит. В общем, отдыхайте. Завтра в Крымск. А то ветер поменяется. Радиоактивные осадки тут могут накрыть. В Крымске будет где укрыться. Ты прямо не ответил на вопрос, — говорит Зоя. Разве? — удивляется Козырь. Николай, я ответил на вопрос? Не совсем. Какой же ответ ты хотел услышать? Я хотел услышать, что теперь. После всего. Через что мы прошли? Бункер, долина. оборона парка шоу война не гони коней я не знаю всего через что вы прошли я просто спрашиваю я не понимаю что нас всех ждет как не понимает и зоя из всех кого я знал выжили только мы трое включая пуриса что насчет сочи насчет сочи пока ничего конкретного сказать не могу разведка говорит что там сейчас пара тысяч бойцов орды из десяток командующих город пока не является приоритетным для нас Закончим тут, глядишь, и там все посыпется. Зайдем спокойно. Вот как. Не является приоритетным, значит. А чего ты от меня хочешь? Ты хочешь знать, что будет? Что будет после всего этого? Конкретики тебе никто не скажет. После всего наступит новый день. А за ним еще один, потом еще, и так далее. Мы должны уничтожить остатки Орды, начать восстанавливать города, продолжить жить дальше. Что будет после всего? «Только время покажет!» «Ясно. Тогда последнее». «Ну, что тебе еще?» «Мне можно выйти наружу?» «Сколько он тут уже?» спрашивает Козырь у Зои. «Больше шести часов». «Как хочешь, я тебе не опекун. Сила есть, выходи!» Козырь встает со стула и молча уходит из палатки. «Давай, помоги мне!» обращается Николай к Зое. «Коль, может, не стоит? Полежи лучше еще, отдохни!» «Все нормально, помоги!» Коля поднимается с койки... И, опираясь на Зою, выходит из палатки. Снаружи лагерь жил своей жизнью. Многочисленные костры, раненые и полупьяные солдаты, глушившие свою боль в водке. На темном небе все еще отчетливо виднелись последствия ядерного взрыва. «Красивые облака», — сказал Коля. «Уж лучше бы никогда таких облаков не видеть», — ответила ему Зоя. «Холодно тут». «Так пойдем обратно». «Погоди, давай еще немного постоим. Ты и я тут вдвоем. Дай руку». право это у меня целое. Хочу, как и раньше, просто за руку тебя подержать». Не говоря ни слова, Зоя берет Колю за руку. Вместе они всматриваются в холодное, покалеченное ядерным взрывом небо. А Козырь-то не смог ответить. Не смог сказать главного. «Разве?» – удивилась Зоя. «Мне казалось, он все подробно нам объяснил». «Подробно?» «Может быть, как военный. Но не как человек». А что же он, по-твоему, должен был ответить? Он бы мог просто извиниться за все это. За все, во что мы были втянуты. Коль, это же не из-за него. У него выбора не было. Кто знает, как все сложилось бы. Расскажи он заранее о своих планах. Выбор есть всегда. С самого бункера мы с тобой только и делали, что выбирали. Каждый наш шаг, каждое наше действие или бездействие – все было сложным выбором. Оставь все это. «Мы выжили. Остальное не имеет значения». «Да. После всего этого мы все-таки смогли выжить. И продолжим жить дальше. После всего мы с тобой все еще вместе. Вот что главное».